«Царьград», — взволнованно сказал Соболев, глядя в окно на мерцающий огнями великий город. «Вечная недостижимая мечта русских государей. Отсюда корень нашей веры и цивилизации, и здесь ключ ко всему Средиземноморью. Как близко! Протяни руку и возьми. Неужто опять уйдем, солоно хлебавши? Не может быть, ваше превосходительство!» — поскликнул Гряднев. «Государь не допустит!» «Эх, Митя!» Пойди торгуются уже тыловые умники Корчакова да Гнатьева, виляют хвостом перед англичанами. Не хватит у них пороху забрать то, что принадлежит России по древнему праву. Ох, не хватит. В 29-м году Дибич остановился в Адрианополе. Нынче вот мы дошли до Сан-Стефана. Близок локоть, а не укусишь. Я вижу великую, сильную Россию, объединившую славянские земли от Архангельска до Царьграда, и от Триеста до Владивостока. Лишь тогда Романовы выполнят свою историческую миссию и, наконец, смогут от вечных войн перейти к благоустройству своей многострадальной державы. А отступимся? Значит, будут наши сыновья и внуки снова проливать свою и чужую кровь, прорываясь к царьградским стенам. Таков уж крестный путь, уготованный народу русскому. Представляю, что сейчас творится в Константинополе. Рассеянно произнёс Девре по-французски, тоже глядя в окно. «Ак-паша в сан Стефана, «Во дворце паника, эвакуация гарема, бегают евнухи, трясут жирными задами». Интересно, Абдулгамид уже переправился на Азиатский берег или нет? И никому в голову не придёт, что вы, Мишель, явились сюда всего с одним батальоном. Если бы это была игра в покер, отличный мог бы получиться блеф с полной гарантией что противник бросит карты и спасует». «Час от часу не легче», — всполошился Перепелкин. «Михал Александрович, ваше превосходительство, да не слушайте вы его, ведь погубите себя. И так уж залезли прямо волку в пасть. Бог с ним, с Абдулгамидом». Соболев и корреспондент посмотрели друг другу в глаза. «А что я, собственно, теряю?» Генерал с хрустом сжал пальцы в кулак. «Ну не испугается султанская гвардия, встретит меня огнем. Отойду обратно только и всего».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 взволнованно молвил журналист. «Не свидетелем, а участником!» хлопнул его по плечу Соболев. «Не пущу!» — встал перед дверью Перепелкин. Вид у него был отчаянный, карий глаза выпученный на лбу капли пота. «Как начальник штаба заявляю протест!» «Опомнитесь, ваше превосходительство! Ведь вы генерал свиты его величества, а не башибузук какой-нибудь! Заклинаю! Прочь, Перепелкин, надоели!» прикрикнул на рационалист грозный небожитель.